Глава вторая. Мать пела на кухне. Он слышал, как она там поет. И звук ее голоса был звуком родного дома. Вновь и вновь она напевала один и тот же мотив. Слов не было, только мотив. Мотив. И пела она каким-то отсутствующим голосом, точно думала о чем-то другом. А пение было для нее лишь бесхитростным способом убить время. Она всегда пела, когда была чем-то занята. Пришла осенью. Тополя стали красно-желтыми. Мать работала и пела на кухне возле старой плиты, которую топили углем. Она помешивала яблочное повидло... пузырившееся в большом тазу, или консервировала персики. От них по всему дому разливался густой пряный дух. Она варила желе. Над плитой висел мешок с фруктовой мякотью. Вязкий сок стекал сквозь мешковину в таз, на краях которого оседала плотная розоватая пена. А в середине таза сок был прозрачным и красным. Дважды в неделю мать пекла хлеб. В леднике постоянно стоял кувшин с закваской, и она никогда не беспокоилась о дрожжах. Хлеб получался пышным и поджаристым, и иногда поднимался на 2-3 дюйма над противнем. Вынув каравай из печи, мать смазывала коричневую корку сливочным маслом и давала хлебу остыть. На ещё вкуснее были булочки. Мать ставила их в печь с таким расчётом, чтобы они поспели к самому ужину. Булочки с пылу с жару просто объедение. Их разрезали, мазали маслом, и оно тут же плавилось. Сверху накладывали какой-нибудь джем или варенье из абрикосов с орехами и Когда ни что иное в рот не лезло, хотя на столе была и другая еда. А иногда, особенно летом, на ужин давали толстый ломть хлеба с куском холодного сливочного масла. Посыплешь сверху сахаром, и никакого пирожного не надо. Или стащишь на кухне толстый кружок сваткового бермудского лука, Поешь между двух горбушек хлеба с маслом и хоть весь мир обойди, вкуснее ничего не найдёшь. Осенью мать целыми днями, даже неделями напролёт почти не вылезала из кухни. Она консервировала персики, вишню, малину, чернику, сливы, абрикосы, варила варенье, джемы. жалеи, маринады. Она работала и пела своим отсутствующим голосом одну и ту же мелодию, без слов, потому что думала о чем-то другом. На углу пятой и главной улиц продавались горячие сосиски. Сутулый торговец, чьи душный и с одутловатым лицом всегда был рад поболтать с покупателями. Он был единственный сосисочник на весь Шейл-Сити и, значит, полный монополист в этом деле. Поговаривали, будто он наркоман и порой бывает опасен. Однако он всегда вел себя тихо, а уж сосиски у него были пальчики оближешь. Над его плитой висел газовый фонарь, и каждый, кто подходил с наслаждением, вдыхал чудесный аромат лука — поджариваемо его сразу на двух горелках. Сосисочник приходил на свой уголок к 5 или 6 вечера и стряпал эту вкуснейшую снедь до 10 или 11. Чтобы купить сэндвич с его сосисками, приходилось постоять в очереди. Мать очень любила эти сэндвичи. По субботам отец допоздна работал в магазине. Вечером сын отправлялся к отцу и ждал, пока тому выдадут недельное жалование. Около 10, незадолго до закрытия магазина, отец давал ему 30 центов, стоимость трёх порций. Тогда он мчался со всех ног к сосисочнику, выстаивал в очереди и просил три порции с луком и сладкой горчицей. К тому времени отец, покончив с накладными, уже спешил домой сосисочник клал сэндвичи в кулёк, который Джанни тут же прятал на груди под рубашкой и весь путь он бежал с вомя голову, чтобы сэндвичи не остыли холодными осенними вечерами он бежал сквозь тень и непогоду, чувствуя, как тепло кулька разливается по всему нутру и каждую субботу он старался бежать еще быстрее, чем в прошлую. А едва переступив порог, мгновенно доставал кулек из-за пазухи, и мать тут же съедала свой сандвич. Отца он обычно заставал дома, и начиналось великое субботнее пиршество. Девочки по малолетству уже лежали в кроватках, Ему казалось, что отец и мать безраздельно принадлежат ему. Человеку почти что взрослому. Но он исходил чёрной завистью к сосисочнику, вот кто мог съесть сколько угодно этих чудо-сэндвичей. Осенью выпадал снег. Обычно в день благодарения всё уже было белым. Но в иные годы снегопады начинались лишь в середине декабря. Первый снег — самое прекрасное, что вообще может быть на свете. В такой день отец всегда будил его пораньше и громким голосом возвещал радостную новость про снег. Но снег этот обычно бывал мокрым и ко всему прилипал. Даже проволочная сетка курятника и та обрастала снежным своим толщиной в полдюйма. Первый снег неизменно задачивал и будоражил кур. Они осторожно ступали по нему и отряхивали лапки, а петухи жалобно кукарекали до самой темноты. Все дворовые строения сказочно преображались, Столбы забора покрывались белыми шапками высотой в добрых 4 дюйма, а на открытых участках снег испeщрялся от отпечатками птичьих лапок тут и там, пересекаемых кроличьим следом. В всякий раз в первый снегопад отец будил его пораньше. Он вскакивал с постели и сразу подбегал к окну посмотреть. Потом надевал тёплую одежду, куртку, ботинки, рукавицы на овечьем меху и вместе с соседскими ребятами вычался на улицу. Домой он возвращался нескоро, лишь после того, как окончательно окоченели ноги и замерзал нос. Да. Замечательная эта штука снег. Весной все пустыри заростали примулами. Утром они раскрывались, днём, когда сильно припекало солнце, смыкали свои лепестки, а вечером снова распускались. Каждый вечер ребята отправлялись за примулами. Они приносили домой большие букеты белых цветов, крупных, величиной с ладонь, и опускали их в плоские чаши с водой. В майский праздник они сплетали корзинки, заполняли их примулами, а на дно прятали какие-нибудь свасти. После наступления темноты они обходили дом за домом, ставили на крыльцо такую корзинку, стучали в дверь и быстро убегали. Однажды в город прибыл Линкольн-Бичи. Жители Шейл-Сити впервые увидели аэроплан. Машины установили под большим тентом в середине автодрома, устроенного на территории ярмарки. День за днём нескончаемые вереницы людей двигались мимо диковинного аппарата. Казалось, аэроплан сделан только из проволоки и холста. Никто не понимал, как это можно рисковать жизнью, полагаясь лишь на прочность проволоки. Порвется какая-нибудь растяжка, и все, конец Линкольну Битчи. В носовой части машины впереди пропеллера находилось небольшое сиденье, а перед ним торчала ручка управления. Здесь и помещался великий авиатор. Обитателям Шейл-Сити было весьма лестно, что Битчи пожаловал в их город. который таким образом превращался в некий мировой центр. Уж кто-кто о -кто, Линкольн-Битче не завернул бы в первую попавшуюся грязную дыру. По пути в Сан-Франциско он останавливался только в таких городах, как Денвер или Шелл-Сити или Солт-Вейк-Сити. Весь город вышел посмотреть, как Линкольн-Битче крутит мертвые птицы. петле. Он сделал это пять раз. Такого потрясающего зрелища ещё никто и никогда не видел. Вот это да. Перед полётом с речью выступил главный школьный инспектор мистер Харгривс. Он сказал, что изобретение аэроплана является величайшим достижением человечества за последние 100 лет. Эра плана, сказал мистер Харгривс, сократит расстояние между странами и народами. Эра плана научит людей понимать и любить друг друга. Эра плана, сказал он, приближает новую эру мира, процветания и взаимопонимания. Люди станут друзьями, сказал мистер Харгривс. Когда аэроплан свяжет весь мир воедино и все заговорят на одном языке. После этой речи Линкольн Бич пять раз сделал мёртвую петлю и уехал из города. Несколько месяцев спустя его машина упала в залив Сан-Франциско, и знаменитый лётчик утонул. Гражданам Шейл-Сити казалось, будто они потеряли дорогого земляка. В местной газете "Shale City Monitor" появилась редакционная статья, где говорилось, что хотя великий Линкольн Бич и погиб, но аэроплан как инструмент мира, связывающий народы в единую семью, будет жить. Он родился в декабре. В каждый день его рождения мать готовила праздничный обед, и он приглашал к себе друзей. Каждый из друзей в свою очередь приглашал его на свой день рождения, так что по крайней мере раз в 6 в году они собирались за праздничным столом. Обычно подавали жареных цыплят, а потом торт и мороженое. Все ребята приходили с подарками. Он никогда не забудет, как однажды Глен Хогган преподнёс ему пару коричневых шёлковых носков. Тогда у него ещё не было длинных брюк. Носки казались каким-то шагом вперёд во взрослую жизнь. Они были очень красивые. Когда гости разошлись, он натянул их и долго разглядывал. Длинные брюки ему купили только через 3 месяца. Всем ребятам нравился его отец, видимо, потому что и они ему нравились. После торжественного обеда отец вёл всех в оперу. Ребята надевали свои куртки, выходили на заснеженную улицу и топали к театру Элизеум. Как это здорово, когда от вкусного обеда по всему телу разливается тепло, лёгкий морозец щиплет щёки. А главное, ты идёшь смотреть представление. Он и теперь слышит хруст снега под башмаками. Видит, как отец идёт впереди всей в атаге к Элизиуму, где программы всегда одна лучше другой. Осенью устраивалась окружная ярмарка. Там показывали брыкливых необъезженных лошадей и свирепых быков. Там проводились скачки индейцев на неоседванных конях и рысистые испытания. Там всякий раз собирались компания краснокожих, предводительствуемых Великой Скво Чепеттой. Одна из улиц Шейл-Сити была названа ее именем — А город Урей в штате Колорадо обязан своим названием вождю Урей, ее супругу. Индейцы, которых приводила с собой Чепета, ничего особенного не делали, только сидели на корточках да глазели вокруг. Но сама Чепета была на редкость приветлива и все рассказывала про добрые старые времена. Во время ярмарки... В город приезжал Балаган, где вы могли посмотреть, как разрезают женщину пополам, или как отважные мотоциклисты, бросая вызов смерти, стремительно взлетают и опускаются по внутренней стенке большого цилиндра. В главном павильоне ярмарки выставлялись консервированные фрукты, мерцающие в стеклянных банках с этикеткой Mason. Всевозможные выпечки, длинные ряды пирогов, штабеля буханок хлеба, огромные тыквы и отборные картофельные клубни. В загонах для скота стояли быки-производители, огромные как сарай и свиньи чуть поменьше коровы. По соседству кудахтали породистые куры. Ярмарочная неделя была самой важной в году. пожалуй, даже важнее рождественских каникул. На ярмарке продавали кнуты с кисточками на конце и считалось доблестью легонько стягануть по ногам приглянувшуюся тебе девушку. А как пахло на ярмарке. Этот запах невозможно забыть. Его вспоминаешь снова и снова. Снова. где-то в подсознании его слышишь всегда, покуда жив. Летом они ходили на большой пруд за северные окраины городка, сбрасывали с себя одежду, располагались на берегу и затевали разговор. Летний воздух прогревал воду, а от серовато-бурой земли словно пар поднималось типа наплавовшись Они снова выбирались на берег, усаживались кружком, загорали и беседовали. Разговор шел о велосипедах, о девушках, о собаках и ружьях, о походках с ночевками в палатках, об охоте на диких кроликов, снова о девушках и о рыбалке. Они толковали об охотничьих ножах, О них мечтали все, но настоящий охотничий нож был только у Глена Хอกкина. Они опять и опять говорили о девушках. Когда они выросли и стали назначать девушкам свидания, то обычно водили их на танцы в ярмарочный павильон. Все вдруг задевались франтами, стали подбирать носовые платки в тон галстукам, носить ботинки на толстой подошве и яркие рубашки в красную, зелёную и жёлтую полоску. Глен Хоган обзавёлся семьёй шёлковыми сорочками. Да и девушек у него было больше, чем у всех. Вдруг стало крайне важно, есть ли у тебя автомобиль А прийти со своей девушкой в павильон пешком считалось просто унизительным. Иной раз на дансинг денег не хватало, и тогда оставалось одно — в полном одиночестве медленно колесить в машине по улицам, прилегающим к ярмарке, и слушать доносившуюся из павильона музыку. Все песни были исполнены глубокого смысла, И слова их воспринимались вполне серьёзно. Как сладостно волновали они душу. Как хотелось ощутиться там, в павильоне. Как хотелось знать, с кем сегодня танцует твоя девушка. Но в конце концов приходилось закуривать сигарету и стараться думать о чём-нибудь другом. Закурить сигарету. О, это было целое дело. Осуществить заветное желание удавалось только вечером, когда тебя никто не видел. Особый шик состоял в том, чтобы держать сигарету подчёркнуто небрежно. Один парень из его компании, первым научившийся затягиваться, считался величайшим человеком на земле. До тех пор, пока с ним не сравнились остальные В табачной лавке Джима Оконова собирались старики и вели разговор о войне. Эти беседы происходили в прохладной комнате позади торгового помещения. До провозглашения в колорадо сухого закона здесь был саун, и когда шел дождь, старые половицы опять источали запах пива. Старики восседали на высоких табуретках, разглядывали и горные столы, сплёвывали в большие латунные плевательницы, толковали про Англию, Францию, а под конец про Россию. Россия, — говорили они, — вот-вот начнёт большое наступление и отбросит проклятых Бошей до самого Берлина. Тогда война кончится. Затем отец решил покинуть Шейл-Сити, и вся семья переехала в Лос-Анджелес. Здесь Джонни впервые стал думать о войне. Поводом к таким размышлениям послужило вступление в нее Румынии. Это почему-то казалось всем очень важным. О Румынии он никогда ничего не слышал, разве что на уроках географии. Но вступление Румынии в войну произошло в тот самый день, когда газеты напечатали сообщения о двух канадских солдатах, которых немцы распяли прямо на глазах у их однополчан, находившихся по ту сторону ничейной земли. Выходило... то немцы ничуть не лучше диких зверей. И все, конечно, захотели расколошматить эту Германию в пух и прах. Все заговорили о румынской нефти и пшенице, о том, как румыны станут снабжать союзников, и что всё это безусловно означает конец войне. Но немцы вторглись в Румынию. С ходу взяли Бухарест. И королеве Марии пришлось покинуть свой дворец. А потом умер отец. Америка вступила в войну, и его призвали. И вот он попал сюда. Он лежал и думал, «Эх, Джонни, Джонни, разве здесь твое место?» И разве для тебя это война? На кое на тебе сдалась? Что тебе до да какой-то там международной безопасности и демократии? Ведь ты, Джонни, хотел только одного жить. Ты родился и вырос в добром старом Колорадо. На черта тебе все эти Германии, Франции, Англии или даже Вашингтон. До всего, до этого тебе не больше дела, чем до человека на луне. И все-таки ты здесь, Джо, ты здесь, и ранен куда тяжелее, чем думаешь. Может, уже лучше бы ты умер, и тебя бы закопали на холме за рекой около родного Шейл-Сити? Может, дела твои обстоят гораздо хуже, чем ты подозреваешь? И какого чёрта ты вообще попал в эту заваруху? Ведь не твоя же эта драка. Ты так и не узнал, к чему она и ради чего.